Глава девятая. «Я лишь спасал свою жизнь». «Мне нужно уйти», — резко вскочила со стула Катерина. «Нет», — остановила ее Марго. «Это даже к лучшему, что ты здесь. Отец не говорит тебе всей правды, а я хочу, чтобы ты хоть раз услышала, каким он бывает со мной». «У Александра много масок, но его истинное лицо знают лишь единицы». — Это поможет тебе понять, почему я скрывалась от него столько лет. Спрячься в шкафу. Катерина замерла в нерешительности подслушивать разговор родителей. Ей это казалось неправильным. Но Марго уже взяла ее за руку и потянула к большому платяному шкафу у стены. Пришлось подчиниться. Катерина забралась внутрь и затаилась. Маргарита прикрыла за ней дверь, оставив небольшую щель. Едва она успела вернуться к столику, отец Катерины вошел в комнату пленницы. Маргарита, услышала девушка его голос, император, сухо ответила Марго. С годами ты все хорошее. Я говорил тебе, что годы над тобой не властные. Как и над тобой, Александр. Но только мне не приходится творить ради этого темные ритуалы. «Сколько яда в твоих словах!» — император недобро усмехнулся. «Сколько желчи ты изливаешь на меня день за днем! Что стало с той милой наивной девушкой, которую я когда-то полюбил и люблю до сих пор?» Она умерла, когда любимый предал ее, а родная сестра убила ее ребенка. «Ты никогда не перестанешь винить меня в случившемся. У меня не было другого выхода». «Всегда есть выход, Александр. А ты лгал мне». Вся твоя любовь была одной сплошной ложью. Но я действительно полюбил тебя всей душой. Однако было слишком поздно. — Я лишь спасал свою жизнь, Марго! — воскликнул император. — Ты должна понять ценой жизни своего ребенка? — не дала ему договорить Маргарита. — Ты обрек нашу дочь на проклятие еще до ее рождения. Так сложились обстоятельства. Будь у меня выбор, я никогда бы так не поступил. Но любое проклятие можно превратить в настоящий дар. «Ты же видишь, что сейчас происходит. Наша дочь в этом замке, как и ты, и я. Понимаешь, что это значит? Мы снова можем стать одной семьей, если будем играть по моим правилам». «Что ты замышляешь, Александр?» устало спросила Маргарита. «Очень скоро состоится ритуал. У Катерины хватит мощи пробить брешь между мирами, я в этом уверен. Но я попросил девочку лишить баронессу силы и отдать мне». «Мы сообща заключим демона обратно в зеркало, ведь в момент открытия портала темнейший ослабнет и не сможет сопротивляться нашей магии, а потом все станет по-прежнему...» и ты будешь единственным полновластным правителем? — Конечно! — воскликнул император. — Дама теней станет обычной женщиной. Я прикажу казнить ее, как и мастер зеркал. К чему нам жалеть этих двух злодеев? Допельгангеры, хероптеры и прочая нечисть присягнут мне на верность и станут служить нам верой и правдой. С дельфиной я быстро разберусь. Кто она? Лишь взорвавшаяся девчонка, которая научилась кое-каким фокусом у своего приемного отца. — И что же дальше? — спросила Маргарита. «Я знаю тебя, Александр. Тебе всегда мало того, что есть». «Мы станем править этим миром. Ты и я, император и его императрица». «А как же Катерина?» «Если она выживет, то станет наследной принцессой». «Если? То есть ты не исключаешь вероятность, что наша дочь погибнет, исполняя твой черный замысел?» «Возможно», — согласился император. «Но давай не думать о плохом». Катерина, слышавшая каждое слово, похолодела. Ее отец так спокойно об этом говорит. «Ты уже вкусил чужой крови, Александр», — произнесла тем временем Маргарита. но «Я уверена, что ты не сможешь отказаться от кровавых ритуалов. Продолжишь свои занятия черной магией». «Ради поддержания молодости и жизни, конечно, я не стану тебя лгать». — Знала бы ты, как это чудесно. Я и тебя научу. Мы сможем стать практически бессмертными, если будем практиковать эти ритуалы хотя бы раз в год. А в качестве сырья используем захваченных пленных. — Ты слышишь себя! — отчаянно крикнула Маргарита. — Осознаешь, какие ужасные вещи говоришь. Ты же ничем не лучше баронессы и мастера зеркал. Ты тоже собираешься завоевывать другие миры и похищать людей. Ты все усложняешь. А, по-моему, все предельно ясно. «Избавившись от властелинов, ты сам займешь их место и продолжишь их дело. Зато я больше не буду ничьим рабом», — злобно произнес император. «А как же созерцатели?» «Пусть сделают, что хотят, лишь бы не лезли в мои дела. Я не стану охотиться на них. К тому же у меня будешь ты». «Я никогда не буду с тобой». «Даже ради нашей дочери?» «О, теперь ты снова вспомнила Катерине». Император вдруг быстро шагнул к Маргарите и схватил ее за плечи. Стеклянная цепь зазвеняла по полу. «Ты слишком долго скрывалась от меня, Марго!» — жестко проговорил он. «Знала бы ты, как я страдал без тебя! Я думал, время все излечит, однако этого не произошло! Но теперь ты в моей власти! Так смирись с этим и закрой рот! Мы будем вместе, хочешь ты того или нет!» «Я снова сделаю тебя своей законной женой, а если ты откажешься...» «Что тогда?» — с вызовом ответила Маргарита. Катерина выглянула через щель. и отец почти оторвал Маргариту от пола. Она казалась очень хрупкой в его мощных руках. «Я найду способ заставить тебя», — зловеще произнес император. Катерина всерьез испугалась за мать. Она никогда не видела отца в таком состоянии. Он мог натворить все, что угодно. «Ты и так отнял у меня все, что я имела», — сказала Марго. «Не все. У меня есть еще пара козырей в рукаве». «О чем ты?» Император так резко отпустил ее, что она едва не упала. «О Катерине», — злобно ответил он. «А еще о твоем двоюродном братце Дмитрие. А племянники, наконец. Единственные выжившие члены твоей семьи» ты станешь моей императрицей а иначе им всем не поздоровится маргона миг лишилась дара речи ты шантажируешь меня тем что причинишь вред собственной дочери изумилась она если потребуется и виновата в этом будешь ты твоя несговорчивость ты не посмеешь о ты еще плохо меня знаешь хохотнул император даю тебе время на раздумье до начала ритуала «Я приду за ответом, когда запустят зеркальную машину, и горе тебе, если не одумаешься. Я осуществлю свои угрозы. Катерина должна послужить мне. В этом и заключается ее предназначение. Оставшись в живых, девчонка получит огромную силу. Думаешь, она сможет с ней совладать? Рано или поздно могущество изменит ее, сделает злобной и жестокой, как и тебя. Тьма захватит ее полностью». А потому для всех будет лучше, если мы отправим ее подальше отсюда. Пусть уходит на землю, но ты будешь жить здесь со мной. Больше тебе не скрыться. Но если откажешься, когда все закончится, я собственноручно избавлю мир от сестры тьмы». С этими словами император вышел из комнаты и хлопнул дверью. Катерина еле выбралась из шкафа. Она не верила собственным ушам. Ее трясло от ужаса. Сердце бешено колотилось, ноги внезапно ослабели и подламывались. Маргарита быстро подошла к дочери и прижала ее к себе. По щекам женщины текли слезы. — Теперь ты видишь, в какого монстра он превратился? — тихо прошептала она на ухо Катерине. Темный гламор полностью подчинил его. Вот почему я пряталась от него столько лет и скрывала твое местонахождение, опасаясь даже приближаться. — Что же мне теперь делать? Что предпринять? — в отчаянии спросила Катерина. — Кого слушать? — Следуй моему совету. Всегда и во всем слушай свое сердце. Оно никогда нас не подводит, даже в самых сложных ситуациях. Чтобы победить темнейшего, сначала надо одолеть даму теней, которая готова на все, лишь бы защитить своего благодетеля. Не забудь, ее сила не должна перейти к императору. Ты сама только что слышала, что он задумал, и понимаешь, что произойдет в этом случае. Одно зло уйдет, но на его место придет другое, не менее коварное, и тогда вся наша борьба потеряет смысл. «Да». «Тебе придется открыть портал, девочка моя, ведь без этого темнейшего не победить. А дальше разберешься на месте. Главное, слушай свое сердце. Я верю, что ты сделаешь правильный выбор. Все в меня верят, кроме меня самой. Все будет хорошо, вот увидишь». Катерина крепко обняла Маргариту. Тут в комнату заглянула Динара. Пора было возвращаться в свои покои. «Завтра у всех будет тяжелый день». «А у тебя в особенности», — сказала ей на прощание Маргарита, — «отдохни хорошенько и не переживай за меня и за Игоря. Все должно получиться». Расставшись с Марго, Катерина последовала за Динарой. В замке стало заметно больше людей. Встречные почтительно кланялись им и провожали заинтересованными взглядами. Катерина уже узнавала многие лица в залах и коридорах. Она видела этих людей раньше во дворце императора и в монастыре зеркальных ведьм. Бывшие послушники монастыря, сменившие холщовые штаны и рубахи на облегающие тело доспехи из толстой красной кожи, поглядывали на нее с опаской. Она же смотрела на них бесстрашно, гордо расправив плечи. Это были те самые подростки, которые предпочли служить злу. Катерина избавила от заклятия кристаллит всех послушников, но оказалось, что часть из них подчиняется властелинам добровольно. Среди таких были Виктор, Юлиус, Эмиль и многие другие ее старые знакомые. Вспомнив об этой троице, Катерина похолодела. Если все послушники здесь, значит, и они сейчас где-то в замке. Конечно, теперь они ее не тронут, но Катерине все равно не хотелось бы с ними встречаться. Слишком много неприятных воспоминаний было связано у нее с этими людьми. Девушки шли мимо широких окон, за которыми медленно занимался рассвет. Ночная тьма отступала, оставляя место новому дню. Катерина вдруг поняла, что звуки, доносящиеся из-за стен замка, изменились. «Я не слышу шума из долины», — произнесла она. «Все стихло?» «Значит, люди-баронессы уже закончили возводить устройство», — тихо ответила Динара. «Скоро оно будет запущено». «Уже через несколько часов», — встрепенулась Катерина. «Я с ума сойду от страха». «Не переживай, ты не останешься одна». В толпе, которая окружит зеркальную машину, будет много твоих друзей. И я тоже буду там. Мы поможем тебе справиться с властелинами, если выживем, — неожиданно печально добавила женщина. Как именно все будет происходить? Перед началом ритуала... «Дама теней вручит тебе тетрагон, открытый на нужной странице. Ты начнешь читать заклинание, а колдуны подхватят его. В ритуале задействовано множество лиц и у каждого своя роль. Все нужно делать строго в определенном порядке». «А если я сразу прочту не то заклинание?» — спросила Катерина, вспомнив о заклятии лич. «Дама теней и темнейший будут стоять рядом с тобой». — Придется постараться, иначе они помешают тебе это сделать. — чего же они сами не прочтут свое заклинание? Они ведь рискуют, давая мне в руки татрагон, Хотя они могут читать древние письмена, — сказала Динара. — Заставить слова работать им не под силу. Только сестра тьмы способна вложить в заклятие особую мощь и заставить татрагон исполнить свое предназначение. Но если они будут стоять рядом, как же я смогу прочитать заклинание лич? У тебя будет шанс, поверь мне. Все зависит от того, как именно ты им воспользуешься. Слова Динара мало успокоили Катерину. Напротив, она разволновалась еще больше. Никогда еще ей не выпадала такая ответственность. Малейшая ошибка, и оба мира обречены». Катерина тяжело вздохнула и глянула в зеркало, мимо которого они с Динарой проходили. Ее платье снова стало угольно-черным.